Тем временем люксембуржец царственно правил Тосканы в разгар ее весны. Он пригласил к себе сыновей – старшего Карла, младшего Иоганна. Иоганну не захотелось ехать. Маргарита вызвалась заменить его. Она ехала с небольшой свитой, предводителем которой был Критиен де Лаферт, навстречу ломбардскому Марту. По берегам насыщенных блеском озер По склонам серебрившихся оливками, мимо тенистых апельсинов и лимонных рощ, всюду поля нарциссов, легкое розовое цветение миндаля, пестрые шумные города, дворцы, быстрые голосистые люди. Поблизости от города, служившего резиденцией епископу Аквилейскому, почетным фоктом которого был ее отец, открылось море. Покачивались отважные корабли, манила даль, бесконечная, сулящая, необычная. Лучезарный триумф Иоганна. Его празднество под открытым небом, радостное, сказочные, нарядные, цветущие, недоступно гордые женщины. Она чувствовала, что очень одиноко и убого, держалась в стороне от молодых женщин, показывалась лишь в обществе старух, лишенных привлекательности. Но и эти, видимо, ее презирали, в лучшем случае жалели. Правда, теперь они увяли и иссохли, но некогда цвели и они. Она же в пору своего расцвета обделена, лишена всякой прелести. Под этим небом еще меньшую цену имело то, что она благороднейшей крови умна и учена. Под этим небом было видно только одно, только это, что она безобразна. Но она не была малодушна, не пряталась, глотала всю горечь подобных открытий, появлялась за столом, вложена на турнирах, на танцах, замечала, как при виде прекрасного кретиена, следовавшего за ней, губы женщин приоткрываются, взгляд становится ярким, завущим, как этот взгляд затем пренебрежительно, насмешливо скользит по ней самой, по обезьяньему, выпеченному рту, по дряблой противной коже. Но она не отвращала свое лицо от подобной насмешки. В ее взоре, встречавшем иронические взгляды, был холод и такое всезнание, что нередко люди смущенно, почти пристыженные, опускали глаза. В Бреши Маргарита впервые встретилась с принцем Карлом, старшим сыном Иоганна. Шестнадцатилетний юноша оказался совсем взрослым. В богемии он уже не раз самостоятельно решал вопросы управления. Он владел собой, хорошо держался. «Пусть блеск отца не ослепляет его», — внушала ему мать. Спокойными карими глазами Карл посмотрел на Маргариту, увидел, что она безобразна и умна. С ней можно было говорить. И вот в то время, как Иоганн во дворце Синьории танцевал в первой паре с красавицей Джудитой Дель Кастельбарко, и горели праздничные свечи, столь огромные, что их едва могли поднять три человека, среди музыки, знамен, серебряных рыцарей, подобострастных подданных, оба подростка, сын короля и невестка короля — беседовали трезво и деловито о влиянии ломбардских событий на суверенитет епископа Триенского, о трудностях финансового положения. До июня продолжалась праздничная власть Иоганна над Италией. Невзирая на все свое критическое отношение к нему, Маргарита не могла не поддаться действию театральности и блеска этого сплошного триумфального шествия. Затем вести из Германии богемии стали настолько угрожающими, что Иоган, оставив заместителем своего сына Карла, вдруг отбыл, бросился в богемию. А за его спиной немедленно рухнула и его бутафорская власть над Италией. Широко раскрыв испуганные глаза, смотрела Маргарита на то, как ломбардские рыцари, едва король уехал, словно очнулись от хмеля, объединились с Робертом Апулейским и, несмотря на храброе и искусное сопротивление принца Карла, в две-три недели выгнали Люксембургов из страны. Разбитые, опозоренные, унылые, потные бежали серебряные рыцари из Ломбардии, в которой кипело знойное лето. Иоган уже во время катастрофы Наспех и отчаянно торгуясь, ухитрился еще заложить некоторым немецким дворянам итальянские города, которых он давно лишился. Но этого хватило, чтобы покрыть лишь малую часть тех чудовищных сумм, которые ему стоил тосканский поход. И еще много лет спустя в Париже, в Праге, в Трире, где ему приходилось жить, появлялся подобно тени невзрачной мессере Артезы со своими двумя братьями и, усердно кланяясь, предъявлял закладные и векселя эти единственные остатки ломбардского королевства. Как ни странно, но итальянская авантюра Иоганна именно из-за своей неудачи приобрела в глазах Маргариты особую яркость и значение. Теперь эта авантюра кончена и завершена. Теперь она стала былью, стала историей. Даже стихи господина фон Шена, его неправдоподобные легенды, казались Маргарите уже более реальными, живыми. Деяния короля Иоганна в Ломбардии напоминали эти небылицы. И все же это было действительностью. Маргарита видела все собственными глазами. Главное – сохранить ясность мысли. Если смотреть на дело спокойно и трезво, то Иоган потерпел крушение из-за недостатка денег. Деньги, правда, не все, тем не менее, сила их огромна. Жаль, что ее отец понимает это столь же мало, как и ее свекор. Она часто беседовала об этом с Иоанном Виктринским. Вот папа совсем другое дело. Иоанн, 22 Этот древний старец в обличии гнома сидел в своем дворце в авиньоне и копил деньги. Копил монеты, слитки, серебро, золото, векселя, закладные. Ох, и следил же он, не спуская глаз, чтобы каждый аккуратно вносил десятину и сборы. Едва какой-нибудь епископ опоздает, как папа сейчас же грозит ему отлучением. Бедный епископ Генрих Триинский. Что дала ему ревностная борьба в защиту законного папы? Он не смог уплатить те 640 дукатов, которые с него требовал авиньон, и папа метнул в него молнию отлучения. А как искусно папа умел распределять высшие церковные должности? Каждый новый епископ обязан был внести в Курию все свои доходы за целый год. Если же какой-нибудь епископ умирал, то папа не сажал на его место нового прилата, нет, но назначал кого-нибудь из уже имевших епископства, так что со смертью каждого епископа освобождался ряд папских ленов. Поэтому среди высших иерархов происходило постоянное перемещение. Они приходили и уходили, точно на постоялом дворе, а святой престол собирал жирные анаты. «Оборот, оборот, оборот!» – твердил папа и его кассиры. Да, папа Иоанн знал в этом толк. Не мудрено, ведь он был родом из Кагора, города банкиров и биржевиков. Большая часть западноевропейского золота текла в его кассы. Папа был влюблен в деньги. Он не в силах был заставить себя опять пустить их в дело, а мог бы с их помощью снова завоевать Рим и Италию. Однако он был слишком привержен к деньгам, не способен с ними расстаться. Он сидел в своем авиньоне, этот древний старец, точно гном над сокровищами, разглаживал векселя и закладные, перебирал золото, и оно струилось между его высохшими гномьями пальцами. Но если умному энергичному папе вредила в политике его жадность, то дипломатия императора, а также люксембуржца и каринтийца страдала от их финансового легкомыслия. Внимательно слушала Маргарита, когда аббат объяснял ей, сколь крепко построил ее дед Менгард свое денежное хозяйство. Горестно нахмурив лоб, следила она за тем, как у ее добродушного отца доходы растекались между пальцев, и он, чтобы спасти от гибели один заклад, всегда жертвовал более крупными и ценными. Ее мачеха, бледная робкая Беатриса Савойская, тоже страдала при виде безрассудной и расточительной финансовой политики короля Генриха. Практичные родители приучили ее к бережному ведению хозяйства. И хотя она робко и скромно держалась в тени, но в конце концов не стерпела и стала пилить его за мотовство. Она была болезненна. С унылой и слезливой покорностью король Генрих убеждался, что ему и от нее нечего ждать наследника. Она же не теряла надежды. Экономила, копила, заставляла мужа дарить ей право сбора налогов и пошлин. Ценой упорной борьбы добилась даже того, что после выплаты долга миссере Артеза из Флоренции доход соляных копий в Галле был передан ей. Постепенно стала черствой, жадной, скупой, и все для сына, которого больше никто уже не ждал, кроме нее». Она нередко советовалась с Маргаритой, как поправить то тут, то там расстроенные финансы. Хотя Маргарита и сочувствовала таким попыткам, но мачеха вызывала в ней отвращение. Какая она бесцветная, какая нецарственная, пропыленная и высохшая, несмотря на свою молодость. Маргарита не хотела сознаться самой себе, что не в этом главная причина ее неприязни к мачехе. Та относилась к ней кротко и ласково, чувствовалась родственность их судеб. У нее нет сына, а пачерица бедняжка так безобразна. Обеих в их женской сущности Бог обидел и обделил. Но Маргарита не хотела сблизиться с ней, не отвечала на пожатие ласковой руки. Ведь Беатриса стояла между нею и властью. А что оставалось ей — уроду, кроме надежды на власть. Если Беатриса все же родит сына, исчезнет и последнее Король Генрих принимал опеку жены с улыбкой и добродушной воркотней. Только в одном он не терпел никакого вмешательства. Да Беатриса на это никогда и не отважилась бы. Его щедрость по отношению к многочисленным нравившимся ему женщинам и к их детям не имело границ. Так же, как он лелея своих незаконных братьев Альбрехта, Камиан и Генриха фон Эшенла, окружал их почетом и щедро одаривал титулами и землями, так же растратил он по своим замкам и поместьям собственных внебрачных детей. Он был слишком добродушен, чтобы упрекать Беатрису. Все же приятно было сознавать, Не его вина, что у него нет наследника. Просто невезение, несчастная звезда. И старый прожигатель жизни с гордостью и удовлетворением проходил через белокурую и темноволосую толпу своих ребят. Он растроганно ласкал их. У этой мои глаза, а у того мой нос. О большом мальчике. У него точь-в-точь точь моя походка. Он будет брать призы на турнирах крошечного малыша, который еще и на человека-то не был похож, он подбрасывал, восклицая ⁇ Ну выли ты я ⁇ И он баловал детей, дарил им игрушки, сласти, а также луга, леса, замки. Маргарита относилась дружелюбно к своим побочным братьям и сестрам. Больше всего любила она почти взрослого Альбрехта. Король Генрих посвятил его в рыцарии и отдал в Лен суд в Андреоне. Этот белокурый юноша унаследовал добродушие отца, к тому же в его манере держаться была какая-то крепкая жизнерадостная уверенность, мягкая ровная веселость. И никогда ни тени насмешки над Маргаритой. Сам он не чувствовал никакого влечения к книгам и теориям и искренне восхищался ее разумностью и ученостью. Она была благодарна ему за то, что он уважал ее, невзирая на безобразие. Женщин, с которыми она встречалась, все новые, где бы отец ни находился, Маргарита рассматривала очень внимательно. Это были женщины всех сословий, всех темпераментов, немки и итальянки. Одни легко шурша будто проскальзывали по коридорам, другие проходили, ступая тяжело и лениво, Словно звонкие колокольчики смеялись одни, другие говорили низкими, тягучими голосами. Но все, встретившись с принцессой, рабели, смущались, точно замыкаясь в какой-то черствой неприязненной жалости.